Способ, который работает в любой ситуации. Теория получаса – это метод, который подходит абсолютно каждому человеку, независимо от его образа жизни и степени занятости. Попробуйте сами, и вы увидите, что выкроить полчаса в день на создание собственного творческого или бизнес-продукта или на обучение новым навыкам не так уж сложно. И не обязательно эти полчаса должны приходиться каждый день на одно и то же время. Допустим, сегодня вам удалось позаниматься утром. Завтра вы сможете выделить время только вечером, это не важно. Важно только соблюдать регулярность и заниматься каждый день без пропусков и лени. К тому же за полчаса в день трудно устать, даже урок у первоклассников в школе длится 45 минут. Так неужели вы, взрослый самостоятельный человек, можете меньше, чем первоклассник? Конечно, бывает и так, что загруженность на работе очень высокая, что нужно еще успеть уделить время семье, что хочется еще и отдохнуть, В таком случае попробуйте совместить свои эффективные полчаса с другими делами. Например, поставили на плиту сковороду, сели с планшетом рядом и работаете, приглядываясь с готовностью ужина. Или, допустим, очень удобно учить иностранные языки и вообще обучаться по дороге на работу. Если вы пользуетесь общественным транспортом, вы можете учиться, пока добираетесь до рабочего места или едете вечером домой. Конечно, здесь все зависит от загруженности транспорта, но если уж выпадает такая возможность, почему бы и не воспользоваться? Но если вы настолько заняты, что выделить даже полчаса свободного времени становится проблематично, вы вполне можете разбить полчаса на 2-3 подхода по 10-15 минут. Уж 10 минут улучшить для работы вы точно сможете. Не можете выделить и 10 минут? Поздравляем, вы патологический лентяй, который тут же нашел самую удобную отговорку из всех возможных. Не нужно оправдывать лень своей страшной занятостью. Не бывает людей, которые трудятся круглые сутки, не приседая. В конце концов, иногда можно украсть эти 10 минут у сна. На качество сна это никак не повлияет, а вот на качество вашей дальнейшей жизни вполне возможно. Вам нужно усвоить второй весомый постулат теории получаса. Не отлынивать и не оправдывать бездействие занятостью. Этот метод можно встроить в любой график и приспособить к любой ситуации. Просто начните действовать.